«Итак, продолжим голосование», — предложил Акула. Голосование продолжили. Когда большинством голосов предложение крестной было принято, Акула поаплодировал. Гамер присоединился было к аплодисментам, но, заметив, что никто другой этого делать не стал, осекся и попросил обнародовать вторую идею. «Я сгораю от нетерпения», — сообщил он, потирая руки. «Ага, сгораешь, как же», — буркнул ящер себе под нос, так, чтобы было слышно Ральфу. «Интересно, сколько раз вы все это отрепетировали?» «Пункт второй», — крестная посмотрела на Ральфа. «Я предлагаю удалить из дома несколько личностей, которых мы после должного обсуждения сочтем опасными. Личности с нестабильной психикой и неадекватным поведением, тем не менее имеющих влияние на прочих воспитанников». Ральф откинулся на спинку стула, закрыв глаза. «Вот оно». Теперь, без сомнения, настал его черёд протестовать и получить за это по носу. Что ж, крестный ожидал неприятный сюрприз. «О-о-о!» — у Душеньки слегка поднялось настроение. «Любопытно. Кто же они, эти нестабильные и влиятельные психи? Я хочу принять участие в обсуждении кандидатур!» Ящер, наоборот, помрачнел. «Я против!» крикнул он, вскакивая. «Это спровоцирует беспорядки. Мы получим именно то, чего опасались только намного раньше». И «Я за!» высказался Гомер. «Очень правильное и своевременное решение». «У меня вопрос». Овца подняла руку, как примерная ученица на уроке. «Среди обсуждаемых будут девочки?» Крестный сдержал улыбку. «Если вы предложите чью-либо кандидатуру, мы обязательно ее обсудим». «Боже упаси!» пискнула овца. «Мне бы такое и в голову не пришло». «Но в основном имелись в виду, конечно, парни», нетерпеливо уточнила Душенька. «Да, так называемые вожаки». Ящер схватился за голову. «Предлагаю обсудить сфинкса из четвертой», сказала Душенька. «Авторитетный, пользуется влиянием и, несомненно, омерзительная личность. Можно сказать, извращенец». «Среди моих питомцев нестабильных личностей нет!» Гордо провозгласил Гомер. «Я предлагаю исключить первую группу из обсуждения!» «Это...» — акула сделал вид, что колеблется. «Это против правил, но поскольку первая действительно образцовая группа, для них можно сделать исключение. Предложение принимается. Что же касается сфинкса...» «Он не из вожаков» тихо подсказала крёстная. «Его кандидатуру мы обсуждать не будем». «Действительно», — немедленно согласился Акула. «Не самая влиятельная личность, не будем тратить время попусту. Второе предложение отклоняется». Душенька надулась. «Мы обсуждаем сейчас не кандидатуры, а само предложение», — утешила её крёстная. «Итак, двое за, один против». «Категорически против», — уточнил ящер. «Двое воздержавшихся». Продолжила крестная, даже не взглянув на овцу и шерифа. И один... Она сделала паузу. Против, сказал Ральф. Крестная удовлетворенно кивнула, словно ждала от него именно этого. Сделала паузу, давая Ральфу возможность высказаться, которой он не воспользовался, и продолжила. Двое за, двое против, двое воздержались. Я, естественно, за. А наш уважаемый директор... Она повернулась к акуле, и тут Ральф понял, что с него хватит. Он устал смотреть на крестную, устал ее слушать, и дальнейшее участие в поставленном ею спектакле его не прельщало. «Простите», — сказал он, вставая, — «но у меня еще много дел». Выражение лица акулы не сулило ничего хорошего. «Как это понимать?» — спросил он. «Что за дела такие, из-за которых ты готов уйти с важного собрания?» «Дела?» — Ральф остановился в дверях. «О, это очень важные и неотложные дела. Надо составить и отпечатать в двух экземплярах заявление об уходе, собрать вещи, немного прибрать кабинет. Он удивительно быстро зарастает пылью. Сдать белье в прачечную и несколько книг в библиотеку». «Господи!» — ахнул ящер. «Только этого нам не хватало!» Стоп! сказал Акула. «Я не подпишу твое заявление». «Не подписывай» пожал плечами Ральф. «Мне по правде сказать все равно, будет там стоять твоя подпись или нет». «Вы не хотите даже дождаться конца собрания?» удивилась крестная. «Узнать, кого мы выберем? Неужели вас не волнует участь ваших подопечных? Вы ведете себя как ребенок?» Ральф улыбнулся. «Именно уверенность в том, что речь пойдет о моих подопечных, не позволяет мне участвовать в вашем балагане». Как воспитатель я несу ответственность за каждого в моих группах. Если кто-то решает их судьбу, не считаясь моим мнением, я могу только попрощаться. Делать мне здесь совершенно нечего. Крёстная скривила губы. «Как легко вы отказываетесь от своей должности! Как спешите переложить ответственность на других! Меня это поражает!» «Вы не поверите!» Ральф мельком взглянул на застывшего оцепенения акулу. Не поверите, до какой степени это поражает меня самого. Прибрал в кабинете, принял душ и собрал вещи в черную спортивную сумку. Отпечатал на старой машинке заявление об уходе, подписал его и оставил на столе. С удивлением поймал себя на том, что насвистывает».